на французском берегу. Я уже читал письмо моего дяди бесконечное число раз и почти знал его наизусть, но все-таки, сидя на скамейке под парусом бота, я вынул его из кармана и вновь внимательно перечел. Письмо было написано четким старательным почерком, как и следовало ожидать от человека, начавшего свою карьеру, сельским стряпчем, и было адресовано Вильяму Гаргреву, содержателю трактира «Зеленый человек» в Ашфорде, в графстве Кент, для передачи Луи де Лавалю. Этот трактирщик получал немало бочонков беспошлинного французского коньяка с нормандского берега, и письмо пришло тем же путем. «Любезный племянник Луи», — говорилось в письме, — «так как ваш отец умер, и вы остались один на свете, то я уверен, что вы не захотите продолжать вражды между двумя половинами нашей семьи. Во времена революции ваш отец принял сторону короля, а я народа. И дело кончилось тем, как вам известно, что ему пришлось бежать из отечества, а я сделался владельцем гробуа. Конечно, вам тяжело очутиться в ином положении, чем то, в котором находились ваши предки, Но я уверен, что вы предпочли бы видеть ваше поместье в руках родственника Бернака, чем чужого. Вы можете быть уверены, что брат вашей матери всегда окажет вам внимание и сочувствие. А теперь позвольте мне дать вам совет. Вы знаете, что я всегда был республиканцем, но с судьбой нельзя бороться. И сила Наполеона так велика, что ее ничем не пошатнуть. На этом основании, и придерживаясь пословицы, что надо выть с волками, я стал служить Наполеону, и мне удалось оказать ему столько услуг, что мы с ним большие друзья. Он мне ни в чем не может отказать. Вы, вероятно, слыхали, что в настоящее время он находится в Булоне, в нескольких милях от Горбуа. Если вы тотчас явитесь сюда, то он без сомнения забудет ради услуг дяди о враждебном отношении к нему вашего отца. Правда, ваше имя все еще находится в числе опальных эмигрантов, но благодаря моему влиянию на императора все устроится. Поэтому приезжайте скорее и с полным доверием. Ваш дядя — Дернак. Содержание письма меня несколько удивило, но внешность его пакета еще более. На нем были две сургучные печати, На которых виднелись следы печати дяди, а над одной из них оказалась очень мелкая и очевидно поспешно сделанная надпись на английском языке: «Не приезжайте». Кто прибавил эти два таинственных слова, неизвестно, и даже нельзя было разобрать мужской это или женский почерк. Дядя не мог написать этих слов, так как если бы он переменил свое намерение приглашать меня, то вовсе не послал бы письма. Значит, кто-то другой предостерегал меня от поездки во Францию. Загадочность этой надписи увеличивалась еще тем, что она была сделана по-английски, а письмо написано по-французски. Неужели это предостережение было прибавлено в Англии? Нет, это невозможно. Печати целы, и никто не мог знать в Англии содержание письма. Размышляя таким образом, я стал вспоминать все, что знал о своем дяде. Мой отец, представитель одного из самых древних и славных исторических родов Франции, собираясь жениться, искал себе супругу не по принципу аристократичности ее происхождения, а красоты и добродетели. И всю свою жизнь он не раскаивался в своем выборе. Но брат моей матери, сельский стряпчий, оскорблял ее под обострастием в счастливые дни и жестокой враждой в тяжелые времена. Он обращался с ней самым жестоким образом до того момента, как моя семья вынуждена была искать спасение в бегстве. А потом вдруг принял сторону Робеспьера, за что получил наш замок и поместье в Горбуа. После падения Робеспьера дядя примазался к Барра, И при каждой новой перемене правительства устраивал дело так, что наше родовое имение укреплялось за ним. Теперь, судя по письму, и французский император покровительствовал ему, хотя я никак не мог понять, какие услуги мог оказать ему мой республиканский дядя. Если меня спросят, зачем же я принял приглашение от человека, которого мой отец всегда называл подлецом и узурпатором, то я должен ответить на этот вопрос несколько пространно. Дело в том, что молодому поколению становилось очень тяжело и неприятно поддерживать распри своих отцов. Для старых эмигрантов часы остановились в 1792 году, и они продолжали жить по-прежнему, храня в своем сердце старые идеи, старую любовь, старую ненависть но мы взрослели на чужой стороне и понимали, что мир двигался вперед, что народились новые мысли, возникли новые интересы. Для нас Франция не представлялась страной бездумных убийств и гильотины, а родиной, покрытой славой, мужественно отбившей нападки бесчисленных врагов и потом быстро завоевавшей одну страну за другой. К этой славной родине, постоянно звавшей к себе на помощь всех своих сыновей, рвались наши юные сердца. И этот зов, скорее чем письмо дяди, побудил меня пуститься в рискованный путь по морю. Уже давно моя душа билась в унисон с душой Франции, но пока отец мой был жив, я не смел признаться ему в этом, так как он, некогда сражавшийся под начальством Конде и принимавший участие в битве под Квибераном, счел бы это черной изменой но после его смерти я уже не имел никакой причины оставаться вдали от Отечества, тем более что моя пламенная любовь, моя Евгения, разделяла мои устремления. Она принадлежала к знаменитой семье Шуазель, которая еще более моего отца хранила аристократические предрассудки. Но родные не подозревали, что делалось в умах их детей. Часто, пока наши родственники оплакивали в гостиных «Победы Франции», Мы в саду прыгали от радости. Я рассказывал Евгении о своих честолюбивых планах, и она горячо их поддерживала. Таким образом, почва к моему возвращению во Францию была совершенно подготовлена. Наконец, имелась еще одна причина, которая побудила меня принять предложение дяди. В Ашфорде мне уже становилось невозможно далее оставаться. Хотя англичане обращались с французскими иммигрантами очень любезно и радушно, но, как и во всякой стране, здесь имелись дерзкие забияки, которые старались всячески нас унизить. Нашелся такой и в Ашфорде. То был молодой кенский сквайр по фамилии Фарлей. Он отличался своим нахальством и грубостью, и при встречах с эмигрантами намеренно бронил не только императорское французское правительство, что было бы простительно для англичанина, но вообще Францию и всех французов. Долго мы терпели его обидные выходки, но, наконец, я решил преподать ему хороший урок. Однажды вечером несколько эмигрантов сидели в трактире с человек Вскоре сюда пришел Фарлей и стал по обыкновению поносить французов но и этого ему показалось мало. Он подошел ко мне и фамильярно хлопнув по плечу сказал: "Ну, господин Делаваль, выпьем за здоровье Нельсона, который разобьет французов". Хорошо, ответил я. Но потом вы выпьете мой тост. Согласен, произнес он. Мы опорожнили стаканы и снова их наполнили. Выпьем за то ядро, которое оторвало руку у вашего Нельсона. В ту же минуту взбешенный форлей плеснул мне в лицо вином из стакана. А через час мы уже дрались с ним на пистолетах, я ранил его в плечо, и в тот же вечер моя милая Евгения увенчала меня лавровым венком. Хотя меня после дуэли и не преследовали в судебном порядке, но мое положение в городе сделалось нестерпимым. Это обстоятельство стало еще одной причиной, по которой я принял предложение дяди. От этих размышлений меня отвлек голос шкипера нашего судна. — Ну, господин, пора бы вам сойти в лодку. Я удивился этому предложению, так как до берега было еще далеко. — Как хотите, — грубо отвечал моряк а я ближе к берегу не подойду. Вам придется добираться до него или в лодке, или вплавь. Я тщетно доказывал ему, что деньги уплачены вперед, деньги те были получены под заклад золотых часов, принадлежащих трем поколениям лавалей. Ваше дело, но далее судно не двинется, — еще более грубо отвечал шкипер. Поднимается буря, и я не намерен рисковать своим ботом. Или сходите в лодку, или возвращайтесь в лур. Эй, Джимс, пускай лодку. Делать нечего. Я принужден сесть в лодку. Да, я за это поручусь, — отвечал шкипер с такой оскорбительной ухмылкой, что я едва сдержался, чтобы не ударить его. В моем положении приходилось сносить обиды, и я молча спустился в лодку. Туда же бросили небольшой узел, составлявший весь мой багаж. Через несколько минут два дюжих гребца взялись за весла. Все действительно предвещало бурную ночь. Черные тучи заволокли небо, поднялся сильный ветер, и седые валы стали кидать лодку с борта на борт. Через некоторое время перед нами в темноте появились какие-то огоньки. Я спросил у одного из гребцов, что это такое. — К северу — Булонь, а к югу — Этапль, — ответил он довольно учтиво, не в пример своему шкиперу. — Булонь, Этапль. Эти названия заставили вздрогнуть мое сердце. В Булоне мы не раз с детьми купались в море, а из Этапля бежали в Англию, преследуемые разъяренной толпой. А между этими двумя памятными для меня местами находилась наше поместье Грабуа, где мои предки жили задолго до Вильгельма-Завоевателя. Я всячески напрягал зрение, надеясь увидеть в темноте наш старый замок, но все напрасно. — Да, тут берег уединенный, — продолжал моряк. Я здесь не раз высаживал птиц вашего полета. — За кого же вы меня принимаете? — Ну, хотя это не мое дело... Но есть такие ремесла, которые лучше не называть. — Вы думаете, что я заговорщик? — Да, коли вы так сами себя назвали. — Честное слово, я не заговорщик. — Ну, тогда вы беглый арестант. — И в этом вы ошибаетесь. Моряк пристально взглянул на меня и резко произнес. — Если же вы бонапартовский шпион... — Я шпион? Мое изумление и искреннее возмущение, прозвучавшие в голосе, успокоили английского моряка. Будь я проклят, если знаю, кто вы такой. Но если бы вы были шпионом, то я не высадил бы вас на берег. Пусть даже мне крепко досталось бы за это от шкипера. — А я так ничего не имею против Бонапарта, — произнес молчавший до сих пор второй гребец с густым басом. — Он друг бедным морякам. Эти слова меня очень удивили, так как все в Англии, от аристократов до простых поселян, глубоко ненавидели нового французского императора. Но Гребец тотчас пояснил свою позицию. Ну, если бедные моряки таскают во Францию кофе и сахар, а из Франции шелк и коньяк, то это благодаря Бонапарту. Прежде вели торговлю купцы, а теперь мы... Так вот почему Бонапарт пользуется большой популярностью среди контрабандистов. Он же своей континентальной блокадой совершенно передал в их руки всю торговлю на Ла-Манш. — А вот и сам Бонапарт! — вдруг воскликнул моряк, продолжая одной рукой грести, а другой показывая куда-то, где катились свинцовые валы. — Трудно себе представить, в какое волнение я пришел от этих слов. Только десять лет тому назад мы услышали это странное итальянское имя, и за это незначительное время он из простого офицера сделался могущественным императором. Он не только прошел победителем по всей Европе, но и усмирил тех французских республиканцев, которые стерли с лица земли свою старинную монархию и дали отпор всем европейским армиям. Неудивительно, что после всех подвигов Наполеона нам он казался какой-то сверхъестественной гигантской фигурой, затмевавшей Францию и угрожавшей всей Европе. Вот почему, когда матрос воскликнул «А вот и сам Бонапарт», то я старался сквозь тьму разглядеть над бурной поверхностью моря его огромный грозный образ. Но моему взору представилось нечто совершенно другое. К северу от нас тянулась длинная коса, освещенная каким-то странным заревом. Мне, с моим больным воображением, она казалась раскаленным лезвием громадной шпаги, направленной в сторону Англии. — Что это такое? — воскликнул я. — Это один из лагерей Бонапартовской армии. А зарево — отбивачных огней. Таких лагерей около дюжины вдоль по берегу отсюда и до Остенде. А тут сам Бонапарт Но он достаточно смел, этот маленький человек, чтобы переправиться через Ла-Манш, если только ему удастся нагнать сон на недремлющего Нельсона. Но этому не бывать, и он об этом знает. Но как же Нельсон узнает о всех передвижениях Наполеона? Моряк обернулся и указал рукой назад. Вдали, в темноте, виднелись три маленьких огонька. Вот она! сторожевая собака сказал он андромеда сорока двухпуечный корабль пояснил его товарищ между тем земля выступала перед нами все яснее стало слышно как волны разбивались о песчаный берег неожиданно невдалеке от нас показалась большая лодка она направлялась в нашу сторону таможенный катер воскликнул один из наших гребцов. ну Попались, Биль, отвечал другой, и стал торопливо что-то прятать в гранище сапога. Но таможенный катер явно обнаруживший нас, неожиданно отвернул в сторону и стал быстро удаляться прочь. Восемь дружных весел придавали ему хорошую скорость. Мои товарищи с удивлением поглядывали вслед таможенникам, вытирая выступивший на лице пот. Вероятно, совесть у них не чище нашей. — сказал один из гребцов. Наверное, не нас одних они ждут у берега в эту ночь, — высказал предположение другой. — Да черт бы их побрал, — продолжал первый. — Задали они мне страху. Пришлось спешно прятать в сапог сверток тринедатского табака. Я ведь попробовал уже французской тюрьмы, и повторять это удовольствие не хочу. Но, Биль, гриби сильнее. Пора покончить с нашим делом. Через несколько минут лодка ударилась о песчаный берег, матросы выбросили мой узел, я спрыгнул на землю. Суденышко быстро удалилось. Я с тревогой осмотрелся, меня окружал ночной мрак, в лицо били сильные порывы ветра и соленые морские брызги. Таким образом, весной 1805 года, в холодную темную ночь, я, Луи де Лаваль, 21 года от роду вернулся из тринадцатилетнего изгнания на родину, где мои предки в течение многих столетий были опорой престола и красой двора. Эта родина поступила с нами дурно и уплатила за наши значительные услуги унижением, изгнанием и конфискацией нажитого имущества. Но все это теперь было забыто, и я, единственный Лаваль юного поколения, бросился на колени и припал губами к священной земле дорогого Отечества.